Много времени сбора не заняли. Мои вещи Лилиана привезла из отеля с собой. Вечерний костюм и сорочки висели в шкафу, остальное отыскалось в задвинутом на антресоле чемодане. И все бы ничего, но легкие штаблеты, столь подходящие для летней жары, мало годились для дождливого октября. А никакой другой обуви у меня не оказалось. Одевшись, я обстав у зеркала. Посмотрел на свое отражение и первым делом решил купить головной убор. С прической категорически не повезло. И еще среди сложенных в чемодан вещей обнаружились солнцезащитные очки, те самые, что купил когда-то в ломбарде, с изрядно поцарапанными круглыми окулярами темного стекла. И хоть мои глаза больше не резал яркий свет электрических ламп, а небо затягивали плотные облака, я прихватил их с собой. Как и револьвер, громоздкие Библии в озбере в карман не поместился. Его пришлось засунуть за зад, за ремень брюк. Пусть в отличие от плоского кольта правительственной модели он и давил барабаном на поясницу, но иначе никак придется потерпеть. Елизавета Мария ждала меня у каретного сарая. Я подошел к ней, заглянул в ворота и преиспытнул от одобрения при виде придневистой ярко-красной самоходной коляски. с двумя кожаными креслами – водителя и пассажира. Фары, оси и ободья колес сверкали по золотой. Впереди красовалась озолоченная же надпись «Стэнли». «Подними верх» – попросила Елизавета Марии, надевая гоглы. «Насколько хорошо ты управляешься этой штукой?» – обеспокоенный поинтересовался я, выполняя распоряжение суккуба. «Это всяко проще, чем извлечь человеку мозг без повреждений черепа». Легко мысленно выкнула Елизавета Мария, натянула кожаные шоферские краги и забралась на за руль. Я уселся в соседнее кресло, и сараев вдруг наполнился дымом, а потом приземистой самодвижной коляской неожиданно резво тронулась с места и выкатила во двор. Расслабившись лево, рассмеялась Елизавета Мария. Альберт настаивал, чтобы я прошла обучение. Меня это заявление несколько не успокоило. Но отказываться от поездки было уже поздно. Самоходная коляска выехала со двора и затарислась на неровной брусчатке. Пока мы катили по пустынной узенькой улочке, все шло неплохо. Но дальше на дорогах оказалось не протолкнуться от экипажей повозок и громоздких паровиков. Елизавета Мария лавировала между ними, беспрестанно сыпя проклятиями и яростно давя на колоксон. несколько раз ей лишь в самый последний миг удавалось уйти от верных столкновений или тепшую вслед намбрань, я не хочу даже вспоминать. И это еще сыпавший с неба мелкий дождь разогнал зевак по домам и потому не приходилось опасаться сбить перебегавших через проезжую часть пешеходов. Погода и в самом деле оставляла желать лучшего. Воздух обжигал непривычной для октября прохладой, а завившие над городом тяжелые облака сыпали мелким дождем. Оно дышалось при этом, на удивление, легко. Сильный западный ветер в коетвееки выгнал из города смог, а морось прибила к земле пыль. Тебя подождать? – поинтересовалась Елизавета Мария после того, как остановила смаходную коляску у конторы моего поверенного. Нет, отказался я, выбираясь на мостовую. Больше никогда. За время поездки меня укачало. и земля под ногами ходила ходуном. К тому же весь путь капли дождя залетали под брезентовый верх самоходной коляски. И я изрядно озяб. В отличие от Елизаветы Марии, у меня кожаной куртки не было. Слабак! Рассмеялась Суккуб и стремительно укатила прочь. Я с отвращением глянул на темное и серое небо и поспешил укрыться от дождя в особняке. На ходу махнул рукой консержу и поднялся в контору поверенного. «Виквант?» — удивился тот. «Что-то случилось?» Я подошел к окну, оглядел серую улицу и покачал головой. «Нет, все в порядке. Мне нужен саквояж из сейфа». «Вы уверены?» «Вполне». Поверенный явственно заколебался, а потом предложил. «Вызвать вам извозчика?» «Нет», — отвернулся я от окна, так и не заметив на улице никого подозрительного. «Да». Мне просто нужен саквояж. Юрист нехотя отпер сейф и достал из него новенький кожный саквояж. С моей за наличкой на черный день, ста тысячами франков наличными. Виконт, у вас точно все в порядке? Абсолютно, подтвердил я. Мне пора идти, срочная встреча. Возьмите хоть зонт. От зонта я отказываться не стал. На улице по-прежнему моросил дождь, и легкие летние туфли вскоре промокли, поэтому пришлось свернуть на широкий бульвар с яркими витринами торговых заведений. В первом же попавшемся на глаза магазине готовой обуви я приобрел пару прочных осенних ботинок, а в соседнем салоне со разряженными манекенами на витрине попытался подобрать плащ из легкой прорезиненной ткани, но ничего подходящего по размеру в наличии не оказалось. пришлось остановить свой выбор на реглане, пошитом из плотной черной кожи. Библия в обзере прекрасно поместился в боковой карман. В итоге я превратился то ли в отставного военного врача, то ли в курьера на частной службе. Котелок смотрелся с подобного кроя одежда и совершенно не ляпа. И на первое время показалось уместным взять фуражку. Когда дождь наконец стих, я сложил зонт и стал использовать его в качестве трости. Никакой манерности в этом не было. Пешеходная прогулка попросту вымотала меня сверх всякой меры. Направлялся я в гости к Александру Диаку, но на этот раз, решив не искушать судьбу, обошел Римский мост стороной и зашагал к Леонардо да Винчи плац напрямик через сквер, откуда дождь разогнал и студентов Императорской Академии, и уличных торговцев. На пустынных тропинках ветер небрежно трепал мокрые ветви унылых деревьев. По дороге в лавку изобретателя я заглянул в расположенный поблизости оружейный магазин и купил там цербер, три быстросъемных кассеты и коробку патронов. Выбор складных ножей с титановыми клинками, к сожалению, оставлял желать лучшего. Но ничего подходящего мне предложить не смогли. Покинув магазин, я прошел через площадь. с памятником Леонардо да Винчи, к лавке, механизмы и раритеты, и толкнул незапертую дверь. Посетителей внутри не оказалось, лишь блестели на полу чьи-то мокрые следы. Старый изобретатель подслеповато сощурился, узнал меня и всплеснул руками. — Леопольд Борисович! — ухнул он с нескрываемым изумлением. — Я совсем вас потерял. — Вы не возражаете? Указал я на дверь. «Закрывайте!» «Конечно же, закрывайте!» Я задвинул засов, стряхнул с фуражки капли дождя и выставил на прилавок кожаный саквояж. «Что это?» Насторожился диак. «Сто тысяч франков. Подержите их пока у себя. Что-то случилось, я могу как-то помочь». Ничего не случилось, ровным счетом ничего. Меня просто учили не складывать все яйца. в одну корзину. Если кто-то придет и спросит о соквояже, отдайте. Понадобится наличность, используйте как кассу взаимопомощи. Ну, в финансах я еще не настолько стеснен, даже сам могу судить тысячу другую. Рассмеялся старик. Ваш товарищ Миро недавно заказал партию зажигательных зарядов белого фосфора, вышел неплохой прибыток. Рад за вас, но все же. Имейте такую возможность в виду. Хозяин лавки откашлялся в платок и предложил:、э, «Напоить вас чаем? На улице собачья погода». Буду очень признательен. Ухватился я за это предложение не только из-за непогоды, но и по причине банальной усталости.、Э, проходите в мастерскую. Чай уже заварен. В задней комнате я убрал платье на вешалку и опустился на деревянный табурет у верстака. Давая отдых гудеющим от перенапряжения ногам, с куда более мягкой и удобной диванчиковой стены я боялся попросту не встать. Александр, только не говорите, что вы бросили научную деятельность, удивился я, отметив некоторые запустение в мастерской. Вовсе нет, рассмеялся старик, выставляя на верстак заварочный чайничек, стаканы и корзинку с печеньем. Он сходил за кипятком и заговорщически подмигнул. «И просто мои исследования требуют тишины и уединения. Работаете в подвале? Догадался я, наливая себе чая. Надеюсь, вы не притащили туда для опытов какую-нибудь инфернальную тварь. Александр Диак помрачнел. Наличие подобного существа чрезвычайно ускорило бы мои исследования, вздохнул он. Но нет. Вы правы, это слишком опасно. И не говорите. Поежился я при воспоминании о неистовлющдаем изгнании Полтергейста. Изобретатель пригладил себе дои волосы и зябко обхватил сухенькими пальцами стакан с горячим чаем. Уверен я на пороге очередного открытия, сообщил старик. Но у меня может просто не хватить времени завершить эту работу. Здоровье уже не то. «Бросьте. Не принял я всерьез эти слова. Это просто осенняя хандра. Над чем работаете?» «Электромагнитное излучение с длиной волны между инфракрасными лучами и радиоволнами», — не слишком ясно ответил Александр Диак. «У них удивительная способность передавать свою энергию веществам, состоящим из дипольных молекул». Я не понял из объяснений изобретателя ровным счетом ничего, и дабы скрыть замешательство, отпил чая и взял из ваточки песочные печенья. Дипольные молекулы, спросил после этого Александр. Понял причину моего замешательства и пояснил: вода, жиры, сахара. Очень интересно, наверное, но только не вам, рассмеялся Диак. Я кивнул, сделал еще один глоток чая и поинтересовался: Александр, что вы знаете о работе человеческого мозга? Изобретатель захлопал глазами от удивления. Боюсь, вопрос находится вне моей компетенции, признал он после недолгой заминки. Меня подобный ответ несколько не удивил, но изрядно расстроил. Я питал надежду, с помощью изобретателя проникнуть в суть экспериментов профессора Берлиегера. А теперь этим надеждам пришел конец. Расскажите, что вас беспокоит, Леопольд Борисович. Предложил диак. Расскажите, возможно, я сумею посоветовать нужного специалиста на медицинском факультете академии. Я не стал за операцией коротко поведал все, что запомнил о магнитном стимулировании коры головного мозга, электротерапии и эффекте от приема микстуры. А но в итоге изобретатель лишь покачал головой. — Медицина — не мой конек, — сообщил Александр, взял с полки электрический фонарик и посветил меня сначала в один глаз, затем в другой. — Изменение пигментации действительно имеет место, но каким образом это связано с вашим талантом сиятельного, ответить затрудняюсь. Речь шла о магнитном излучении. — Должна быть научная основа, — отрезал Диак. — Диак. Действовать на бу в подобных ситуациях недопустимо. Я могу направить вас на медицинский факультет, но не уверен, что кто-либо из моих знакомых сумеет выникнуть в суть проводившихся над вами экспериментов. Для этого как минимум нужны лабораторные записи, а лучше поговорите с профессором. Наверняка он пойдет на сотрудничество, а глазки ему не нужно. Я допил чай и развел руками. Так и сделаю. Могу позвонить от вас, Александр. Разумеется. И спрятать деньги в сейф. Указал я на саквояж. Поднимайся с табурета. Ах, моя дрявая голова! Хлопнул себя по лбу Александр. Старость не радость. Вы на себя наговариваете. Вылупнулся я и вышел в торговый зал, где на прилавке стоял телефонный аппарат. Позвонил Рамону. Тот оказался на месте. Все в порядке. спросил я у бывшего напарника. Раз ты звонишь, значит нет. послышалось в ответ. И с этим было не поспорить. Я рассказал о будильном покушении и попросил выделить какого-нибудь смешленного паренька присмотреть за домом, возможно, даже на время снять квартиру в особняке напротив. Деньги не проблема, предупредил я Рамона. И вот еще что. Мне надо навестить профессора Берлигера, и лучше бы наведаться к нему домой. Обеспечишь? Так понимая, утренние газеты не читал. Вздохнул Мира. Почитай газеты Лева и перезвони после этого, если захочешь. Рамон отключился, повесил трубку и я. То он бывшего напарника меня чрезвычайно обеспокоил. Я вернулся в заднюю комнату и взял верхнюю газету из стопки на верстаке. Что-то случилось? С тревогой посмотрел на меня Александр Диак. Не обращайте внимания, отмахнулся я, расправляя желтые листы. Дата на выпуске столичных известий стояла сегодняшняя, но первая страница оказалась полностью посвящена политическим новостям, а на вторую поместили огромный аналитический материал о расколе в движении вселенского электричества. И лишь дойдя до криминальной хроники, я понял причину обеспокоенности Рамона Миро. Колонки происшествий был напечатан репортаж о пожаре в одном из корпусов психиатрической лечебницы Готлибаххарт. Сообщалось о гибели доктора Эрганта и нескольких санитаров. Тела профессора Берлигера на момент написания статьи не нашли, но разбор завалов еще продолжался. Помимо персонала от огня пострадали и пациенты. Некоторым из них удалось убежать, и полиция предпринимала неотложные меры. для поиска и задержания беглецов, о причинах возгорания ничего не говорилось. Дьявол беззвучно выдохнул я. Я пригрозил доктору Верганту жить его за живо, и уже на следующий день случался пожар. Едва ли мне получится убедить Рамона, что это просто совпадение. Более того, совпадение не верил я сам. Причиной столь ужасного происшествия совершенно точно был мой талант сиятельного. Либо свихнулся от страха в карцере доктор Эргант, либо решил замести следы своих противоестественных экспериментов, напуганный угрозами профессора Берлийкер. Я остался прежним, это хорошо. Плохо, что теперь никто не расскажет, как восстановить нормальную работу мозга. Научный подход помочь не мог, ведь на длительные исследования попросту не оставалось времени. Теперь приходилось рассчитывать лишь на себя самого. Все в порядке, Леопольд Борисович? Поинтересовался Диак. Я бросил газету на верстак и улыбнулся. Абсолютно, Александр. Вы кажетесь встревоженным и сильно похудели. Как у вас со здоровьем? Худоба – это последствие недавнего ранения, ничего серьезного. Я снял свешуки кожный плащ, нацепил на голову фуражку и спросил: могу воспользоваться чорным ходом? — Разумеется. — всплеснул руками дьяк и напомнил. — А зонт? — заберу в следующий раз. — На улице идет дождь. — Ни сахарный, ни растаю. Отшутился я, выскользнул в приоткрытые ворота заднего двора и махнул на прощение изобретателю рукой. — До встречи.